«Треба вильну, незалижну, самостийну, украинскую державу организоваты! Треба хлопцам жупаны, шальвары, саблики!» Целый день кричал, не затихая, до самого отбоя. Узнал я потом, что он просидел за украинский буржуазный национализм 17 лет во Владимирской тюрьме и сошел с ума. Били его каждый день немилосердно. Надоедало надзирателям слышать его крики. Дверь отопнут, человек шесть санитаров точно псы кидаются. Я был первый день полез заступаться, но получил такую затрещину по уху, что улетел под кровать, еле выполз потом. Помочь я ему ничем не мог, но и молча смотреть, как его избивают, был не в состоянии. Другой наш сосед ни во что не вмешивался и целый день блаженно улыбался. Сидел он за убийство своих детей. Была у него мания все глотать. Сразу же после убийства детей он отрезал себе уши и съел их. Уже в больнице проглотил партию шахмат, и даже ложку ему не давали, чтоб не съел. Был момент, я думал, что уже не выйду живым из этой камеры. Каждый раз, когда врывались бить моего соседа, я как дурак опять лез их останавливать и, естественно, получал свою порцию. Не в моготу было смотреть, как его лупят, иногда даже ногами. По заведенному уже здесь порядку медсестры вели журнал наблюдений за больными. Чтобы объяснить синяки, ссадины и прочие следы побоев, сестры записывали, что больной сам возбудился и бросился на санитаров. На другой день врач, видя в журнале такую запись, назначал больному уколы сульфазина или аминозина. Моего соседа таким образом еще вдобавок нещадно кололи. Он пытался сопротивляться уколам. Его опять принимались бить. Получался замкнутый круг. Ни побои, ни уколы не могли, конечно, изменить его. И он продолжал выкрикивать свои бесконечные лозунги, только все тише и тише, день ото дня как бы затухая. Я же со своим глупым заступничеством рисковал тоже попасть на этот замкнутый круг и никогда уже не выбраться отсюда». В психиатрической больнице фактическими хозяевами является младший обслуживающий персонал, санитары, сестры, надзиратели. Это своего рода клан, и если с ними не поладить, убьют, замучают. Врачи никогда не вмешиваются в эти дела и целиком полагаются на сообщения медсестер. Первые месяца два в психиатрической больнице самое важное. Устанавливается Определенная репутация, которую потом трудно изменить. Сестры, ленясь наблюдать за больными, изо дня в день пишут, затем примерно одно и то же, переписывая с прошлых записей. Поэтому нужно суметь убедить их с самого начала, что ты здоровый, со всеми поладить. И если это удалось, потом легче. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы меня не убрали в другую камеру. Видимо, и санитарам надоело, что мешает им каждый раз делать дело. Была и другая причина. Я вдруг получил письмо от матери, и она писала, что он на днях приедет ко мне на свидание. Отдавая мне письмо, медсестра неожиданно спросила с любезной улыбкой что-то о моей матери, кто она где работает, кто отец и так далее. По всему было видно, что письмо она прочла. Обычно письма читают врачи и потом в открытом виде отдают для вручения больным. Я сразу понял, в чем дело. Давно уже заметил я, что для людей, живущих не в Москве, любой московский житель чуть ли не член правительства. Им издалека кажется, что все мы живем там рядышком, если захотим, можем всего добиться. Еще когда я был в экспедиции в Сибири, стоило сказать местным жителям, что я из Москвы, как на меня начинали смотреть с некоторой опаской и непонятным уважением точно на ревизора. В новой камере сидели еще два убийцы. Один толстый мужик лет под 50, убивший мать, страдал приступами хохота. Начинал он с усмешки, коротких смешков безо всякой внешней причины и постепенно расходясь, не мог уже остановиться. Лицо багровело, глаза вылезали из орбит, он задыхался, захлебывался, и все его жирное тело тряслось от неудержимого хохота. В перерывах между приступами он молча лежал на койке, никогда ни с кем не разговаривал, не отвечал на вопросы и только смотрел на меня злыми, слезящимися глазами. Затем вновь словно углядев во мне что-то нестерпимо смешное, закатывался от хохота, постепенно доходя